Часть 28. В чём же трюк? Думаю, что суть вы уловите, но всё полностью объяснять и не в состоянии, поэтому поясню кратко. В общем, раз богиня Декко создала щит из надыка, расставив сотню панталона пантолонов на этаже, я подумала смешаться с этой толпой. Изначальная идея была только в этом, остальное уже после приложилось. Даже если бы можно было призвать надыкакетку, чтобы она скрылась в щите из надыка, Мне всё равно бы пришлось тяжело из-за нехватки общительности, однако для меня, как для Сангуку Надека, не найдётся более близкой группы, чем щит из Надека. Я задумалась, смогу ли я, если скопирую их стиль, пробраться к богине Деку, незамеченной со спины или вообще откуда угодно, и застав её врасплох зажать листком. Я нарисовала спортивные трусы и кроссовки, а затем материализовала их. Нарисовать трусы с душой – работа, требующая много энергии – но я прямо превратилась в камбрусан и вырисовала их детально до шва в ткани. Конечно же, я не пренебрегла и кроссовками. Это похоже на способность создания, которую использовала Харт Андер Блейд. Прокомментировала мои действия на Нокитян. Но раз я смогла запечатать резец в бумагу, то логично предположить, что получится и обратное. В худшем случае пришлось бы вырубить одну панталонодеко и взять её одежду, но, к счастью, этого не потребовалось. Встягивать с кого-то одежду — это уже слишком, я считаю. Они все с длинной чёлкой, вся сотня панталона деко изначально тихоня деко, так что они все с длинной чёлкой, но, думаю, даже с короткими волосами я не буду сильно заметна. При шокирующей внешности уже не важно, какая у тебя прическа, я это поняла во время разговора с задачей Анеттян. Естественно, я сделала огромный крюк по этажу, пригнувшись, проползала, словно змея, всё ближе и ближе к цели. Но, конечно же, тут и без безменения на Нокитян ясно, что только этого недостаточно. Сама идея затесаться в толпу панталона Деко не такая уж плохая. Однако, чтобы она сработала, нужна обманка. Богиня Деко, засев в засаде, обязательно будет следить за тем, чтоб я тайно не подкрылась к ней. Когда я была богиней, я особо этим не пользовалась, но у неё есть органы, позволяющие видеть в инфракрасном спектре, то есть она чувствует тепло, так что если меня заменить кем-то, богиня Деко не должна сразу это заметить. Этим кем-то в данном случае будет анти-надека, однако даже если я замаскирую её под себя, перерисовав одежду и прическу, она по неразумности сразу бросится в бой, чем вызовет подозрение. Поэтому сразу после того, как материализовала трусы с кроссовками и перерисовала анти с новым дизайном, я продолжила и материализовала ещё одну Наздека как персонажа. Да, одновременно два шокигами. Ананукитян сказала, что у меня не получится и делать этого не стоит, Даже больше, Шикигами должен отличать себя от хозяина. Бывало случаи, когда они захватывали власть. Я вовсе не пренебрегала этими советами. Но когда увидела, что богиня Деко произвела сотни панталона Деко, то подумала, что, наверное, могла бы повторить её метод. То есть я сейчас могу использовать только одного Шикигами, анти-надека, но этот Шикигами тоже может использовать одного Шикигами. Шикигами у Шикигами. Ганев и негодование к богине Деко должны были пробудить во мне спящие силы, но, к сожалению, такого эмоционального скачка не произошло, так что разводить тут нечего. В плане рисования анти-надека всё-таки я, так что у неё должно получиться создать шокигами. Для богини Деко нереально управлять одновременно сотней, но контролировать одну Наздека должно быть вполне реально. Вышло не так хорошо. Наздека нарисованная анти-надека, так же как штампованные панталоны Деко, могло выполнять только простые команды, Шикигами NPC. Я слегка в растерянности. Возможно, дело не в количестве, и Шикигами могут создавать себе Шикигами, а Нанукитян об этом не знает, но сказала, что произведёт исследование, она сама Шикигами, поэтому ей есть о чём поразмыслить. В любом случае, приказ простой. Например, бежать, так? Потому они побежали. Анти Надека, выглядящая как Наздека, и Наздека, бывшая Шикигами, обе параллельно побежали к богине Деко. Для этого я расчистил дорогу Unlimited Rulebook на Нокетян. Если повторить, то Unlimited Rulebook смел бы Богиня Деко, и ничего этого бы не произошло. Я столько думала, что у меня уже мозги вскипели, проверила план два и три раза, идея как-то не выглядит особо успешной, и, если честно, я каких-то надежд и не питала. Да, по результату всё прошло не так, как я ожидала. Всё очень плохо. Слишком горькая победа, не говоря уже о том, что ради запечатывания Богиня Деко пришлось так одеться, Практически раздеться. По моему плану я должна была успеть захватить богиня Деко, прежде чем Анди Надека и Наздека, Шикигами-версия, получат отпор. Этот бросок отравленных клыков копии стал полной неожиданностью. Начав с Нады Кокетки, я снова пожертвовала Шикигами. Даже двумя. План изначально предполагал возможность пожертвовать ими, так что у нас богиня богиней Деко действительно одна природа. Две обманки были в то же время приманками. Эти я для той я. Я вижу в тебе явные отличия от богиня Деко, хотя учитывая, что вы одна и та же Сангокунадека, лучше сказать другие вариации, а не отличие, прокомментировала Анонокитён, услышав от меня известие. Она сидела на лестничном пролёте, раскинув ноги, опять, похоже, утешение, но Анонокитён оторвала ей грязевое запястье, она не удержалась на ногах, и её изрубленное тело снова нуждается в восстановлении. Могу ли я позволить ей утешать себя? Я как-то неуверенна. Я подобрала правое запястье на Нокитян и хорошенько прижала его к её руке, чтоб оно прикрепилось. Похоже, я уже совсем привыкла к медобслуживанию странности куклы, но повторять этого не хотелось бы. Несмотря на состояние на Нокитян, в моём плане очевидно зияло куча дыр. «Ты рисковала больше всех. Это факт. Я, анти-надека и шикигами-версия, мы, созданные шикигами, но ты живая и пошла на такой риск». «Только за это можно восхититься тобой». Богиня Деко была моим буфером, и теперь всё переменилось. «Ты уже не та, что была раньше», — сказала она Нокитян. «Уже не та, что была раньше». Довольно радостные слова, но между тем очень грустные. «Я не убеждаю. Для такого неловкого собеседника уговаривать кого-то проблемно. Если ты хочешь помянуть этих шокигами, то не лучше бы выразить свой опыт, свои чувства на рисунке». «На рисунке». «Выразить» выразить как напоминание, как произведение на рисунке. Именно так по-другому и нельзя. То, что я могу, — искупление, которое я могу сделать. Я рада, что могу это. Ты рисуешь милого персонажа, и тебе не хочется, чтобы он испытывал какие-то трудности. Значит, ты ещё не обвыклась с роли мангаки. Можно персонаж дать свободы, но иногда необходимо послать ему испытание или ждать подходящий конец. Вообще на деко. Только мы закончили с ремонтом, Язык не поворачивается назвать это первой помощью. Анонокитян, разминая наконец вернувшиеся к ней запястья, оглядела сначала второй, а затем первые этажи книжного магазина. «Сейчас на это здание не действует упровоживание скромностью. Тебе лучше уже уходить». «А ты же со мной, Анонокитян?» «Нет, я наведу здесь порядок как специалист. Нельзя же учинить такой бедлам избежать, не прибравшись». «Нет, помогать не нужно». «Дело богиня Деко закрыто. Наверное, даже можно уже связаться с сестрицей или с Гаэн Сан. Теперь вся работа за профессионалами. Грубо говоря, ты здесь больше не требуешься». Анану Китян, очевидно, собиралась передать всю ответственность настоящим профессионалам. Вместо меня не способны принять ответственность, как Шикигами. Как друг. Я рада вновь начать дружить с Цуки Хитян, только потому что получила расположение Анану Китян. Стоп. Это должно быть трогательно, но прозвучало как-то жестоко по отношению к Цуки Хитян, которая даже одолжила мне платье. После всего она продолжает вести себя как та самая Тина Номи, персонаж из другой серии Нисси Уэссина «Легенды» Дэнсатсу. Бывшая девочка-волшебница. Но я очень уважаю её за то, что она до сих пор продолжает заботиться обо мне. «Я не вру. Так что иди туда, где тебя ждут, Надэко. Сэнгоку Надэко». Есть место, куда тебе нужно идти, после паузы спросила она Ню Кетян. Да, есть, ответила я. Верно, на самом деле не всё ещё закончено.